Натужно крякнув, Малдер аккуратно выдворил на место тяжелый стальной стеллаж. Тесная кладовая, доверху заваленная устаревшим оборудованием, запылившимся бельем и ржавыми походными кроватями, даже у него психически здорового человека вызывала клаустрофобию. К тому же окно кто-то добросовестно замазал краской, и единственным источником света оставалась мигающая неоновая лампа в углу. Это было пятое и последнее помещение в клинике, которое он обыскал. Малдер простучал каждую стену, ощупал каждый дюйм пола, но не обнаружил ничего похожего на вход в подземелье. Нужно было искать в другом месте. Но где? Малдер отступил от полки, тяжело дыша. Каждая минута промедления могла перечеркнуть все усилия агентов. Тайская полиция прибыла едва ли не в ту же минуту, как он закрыл тайник под статуей Будды и без лишних слов конфисковала трупы для экспертизы. Скали не без основания опасалась, что власти вскоре полностью кооптируют дело, отправив агентов ФБР домой. История о зверском двойном убийстве не подходила для туристических рекламных проспектов. Малдер снова достал из кармана карту и в сотый раз принялся ее изучать. К несчастью, составители не удосужились соблюсти масштаб, поэтому сориентироваться по наземным сооружениям было фактически невозможно. Госпиталь Мэш включал в себя дюжину строений. Самыми крупными были приемно-смотровое и послеоперационные отделения, чуть меньше – бывший командный пункт и барак. Малдер с засадой пнул бетонную стену. Он знал, что туннель где-то здесь, под ногами, но проникнуть в него можно было, только перекопав половину двора экскаватором. Если выход на поверхность до сих пор существует, то находится он за пределами клиники. Малдер затолкал карту в карман и вышел из кладовой монаха шушукались о чем-то с Филдинг. При появлении агента они все тут же замолчали и уставились на него. Филдинг изобразил слабое подобие улыбки. Пожиратель кожи проснулся. Об этом уже знал весь город. Малдер чувствовал, как с каждой минутой вокруг сгущается атмосфера первобытного страха. Поежившись, он в последний раз окинул взглядом помещение и поспешил выйти на улицу. Дождь, наконец, ослабел, постепенно перейдя в мелкую морось. Над деревянной колокольней заброшенной церкви даже появился просвет в облаках. Опустив глаза на жилище духов у входа в больницу, Малдор увидел, что у подножия миниатюрного домика лежат свежие цветы, а из окон виднеется множество дымящихся благовоний. Даже столб был убран гирляндами. Это сразу напомнило Малдору об убийстве троу -Бриджей. Когда Филдинг сообщил о прибытии полицейских, первым его порывом было предложить им помощь. Но потом, поразмыслив, он понял, что это ни к чему не приведет. Доказать связь сегодняшней трагедии с инцидентом в Нью-Йорке не было никакой возможности. Одно лишь упоминание о пожирателе кожи будет признано оскорблением религиозных чувств, да и для разговора об успехе исследований Паладина одних фотографий мало. Но как иначе искупить вину перед погибшими? Ведь их убили в отместку за радушный прием, оказанный агентом ФБР. Выходит, суеверные тайцы правы. Именно Малдер и Скали разбудили чудовище. Малдер тяжело вздохнул и побрел к гостинице, где Скалий систематизировала добытые материалы с помощью ноутбука, и вдруг остановился как вкопанный. На пороге церкви стоял молодой человек, высокий, худой, в черном халате с длинными рукавами. Но не его странная для здешних мест фигура привлекла внимание Малдера. Агенту показалось, что он уже где-то видел его лицо. Кажется, молодой человек мелькал у таможенного поста в аэропорту Бангкока. И еще раньше, в салоне самолета. Конечно, нельзя утверждать с уверенностью, но... Молодой человек улыбнулся странной, блаженной улыбкой и проскользнул в церковь, закрыв за собою дверь. И тут Малдера осенило. Выхватив из кармана листок, он еще раз заглянул в схему, прикидывая расстояние между ориентирами. А ведь церковь когда-то стояла на территории госпиталя. И этот мальчишка, если, конечно, Малдер не обознался, приехал сюда не случайно. Далеко не случайно. «Догнать!» — пронеслось у Малдера в голове, и он бросился к церкви, на бегу расстегивая кобуру. У дверей Малдер остановился. Заброшенный христианский храм! Какое великолепное укрытие для секретной исследовательской лаборатории в таком городишке, как Алькат! Ни один из местных жителей не опустился бы до того, чтобы входить в католическую церквушку или тем более перестраивать ее под свои нужды. Малдер глубоко вдохнул и выдохнул чувствуя, как постепенно восстанавливается сердцебиение. «Хорошо бы рассказать все Скалли!» Он даже потянулся к мобильному телефону, но вспомнил, что в этом медвежьем углу нет системы сотовой связи. «Буду действовать самостоятельно», — решил Малдер и толкнул дверь свободной рукой. Створки распахнулись неожиданно легко, с грохотом ударившись о стену. Звук получился гулким, очевидно, внутри было обширное пустое пространство. Малдер пригнулся к земле и прыгнул вперед. Никого. Полутьма, сырость, запах гниющей древесины. Малдор стоял в большом зале со сводчатым потолком и обшитыми деревом стенами. Кое-где еще виднелись фрагменты росписи. Малдор узнал изображение тайной вечери. Но на месте некоторых досок зияли пустоты. Малдор осторожно двинулся вдоль стены, давая глазам привыкнуть к полумраку. Постепенно свет, проникающий сквозь узкие, заросшие плесенью разноцветные окна, позволил ему разглядеть темные проплешины на полу. Раньше здесь стояли скамьи, но чья-то рука грубо сорвала их. Чуть подальше, словно ветви диковинного дерева, торчали изуродованные трубы органа. Не заметив в зале ничего подозрительного, Малдер пошел смелее. Как и в больнице, пол в церкви оказался цементным. Когда-то он был затянут зеленым ковровым покрытием, от которого теперь, как, впрочем, и от всего остального, остались только жалкие обрывки. В противоположном углу Малдер заметил тяжелую дверь, висящую на одной петле. Сдвинуть ее было бы нелегко, но щель казалась достаточно широкой, чтобы протиснуться. Могучие плечи Малдера прошли с трудом, но все закончилось благополучно. Малдер осмотрелся. По-видимому, он попал в комнату священника – В центре небольшого помещения стоял приземистый стол. На стене, на уровне глаз, висели два распятия. Под ними — полка с нехитрыми предметами обихода. Несколько свечек, дешевый кубок да пустая бутылка из-под вина. На противоположной стене, закрывая ее почти полностью, висел гобелен с изображением чудесных деяний, каких именно разобрать было уже невозможно. Малдор неслышными шагами приблизился к гобелену. Нет, его интересовало не само полузгнившее произведение искусства, а то, что находилось за ним. В том, что там пустота, он не сомневался. Нижний край материи характерно покачивался. Малдер приподнял гобелен, ожидая атаки. Никого. За гобеленом открылась узкая лестница, круто уходящая вниз. Ступени были относительно стерты, на них кое-где виднелись знакомые обрывки зеленого ковролина. Малдер, прищурившись, выглядывался в темноту. Здравый смысл подсказывал ему проявить осторожность, бежать в гостиницу, дать знать Скалли, возможно, даже связаться с Ван Эпсом. Кто знает, куда приведет этот туннель. Постеречься и упустить такой шанс? Мальчишка, тот уже наверняка уйдет. Малдер тряхнул головой и начал спускаться. Лестница закончилась в футах в 30 под землей, в широком коридоре, аккуратно обложенном плиткой. Малдер знал, что здесь будет наверняка чище, чем в метро, где они гонялись за Стентоном, но его удивило, что коридор освещался неоновыми лампами. Отсюда следовало два вывода. Во-первых, где-то под землей есть источник электроэнергии, а во-вторых, подземная клиника существовала все эти 20 лет. Малдер быстро пошел вперед, стараясь двигаться бесшумно. Сырость исчезла, воздух посвежел и стал чуть теплее, Видимо, здесь была установлена довольно приличная вентиляционная система. Малдеру даже показалось, что вдали слышится ровный гул кондиционеров. Очень скоро туннель раздвоился. Левое ответвление, змеясь подалькатом, уходило в неведомую даль. Правый коридор почти сразу же превращался в большую комнату. Малдер припал к стене, переложил пистолет в левую руку и снова достал карту. Он пытался определить свое местонахождение, но это было сложно. Он не знал, в какой именно точке вошел в подземелье. Предположительно, комната впереди — помещение С-43. Судя по карте, там 50 футов в ширину. Стоило осмотреть. Малдер спрятал карту, крепко взял пистолет двумя руками, положил указательный палец на спуск и, выдохнув, ворвался в комнату. Это была не комната, а палата с высоким полусферическим потолком, напоминающим теннисный мяч изнутри. Стены, как и в коридоре, были выложены кафелем, только не зеленоватым, а голубым. В середине помещения возвышались два мощных столба, подпирающих свод, за ними виднелся выход в следующий туннель. Повсюду стояли носилки на колесах, аккуратно накрытые голубыми пластиковыми покрывалами и снабженные хромированными подставками для капельниц. Взгляд Малдера растерянно блуждал по комнате. Вдоль стен тянулись ряды всевозможных медицинских приборов и приспособлений, большинство из которых он ни разу не видел ни в одной больнице. Можно было только догадываться, что перед ним аппараты ультразвукового сканирования, электрокардиографы и дефибрилляторы, каждый из которых являлся последним словом медицинской техники и стоил куда дороже обычных серийных приборов. Но больше всего Малдера заинтересовал электронный микроскоп, соединенный с несколькими большими мониторами, Экраны, светящиеся насыщенным синим цветом, очевидно находились в режиме ожидания. У противоположной стены стоял стеклянный стеллаж с пузырьками и инструментами для забора анализов, а рядом автоклав с цифровым управлением. На контрольной панели горела зеленая лампочка. В автоклаве что-то стерилизовалось. «Сколько же энергии жрут эти штуки?» – изумленно подумал Малдер и обернулся, чтобы подсчитать носилки. Насчитав 130, он многозначительно поднял бровь. Ровно столько же пациентов числилось в реестре Паладина. «Неужели все они до сих пор живы и находятся здесь? Неужели Эмайл Паладин действительно сотворил чудо?» Вдруг откуда-то послышались гулкие шаги. Малдер замер. На пороге палаты возник тот самый молодой человек. Теперь их разделяло всего несколько шагов, и Малдер разглядел, что мальчишка выше его на добрых два дюйма и, несмотря на худобу, довольно мускулист. Судя по чертам лица, он был полукровком. Длинные рукава халата не позволяли определить, вооружен ли он. Но пистолет Малдера уже был направлен в его грудь. «Я агент ФБР США Фокс Малдер. Не делать резких движений, иначе стреляю!» Малдер медленно двинулся вперед. Мальчишка не шелохнулся, но на губах его заиграла странная улыбка. За спиной Малдера раздался шорох. Из дальнего коридора в палату вошли трое юношей, чуть старше двадцати, рослые, с великолепно развитыми телами. Они были похожи друг на друга, как близнецы. Двигаясь удивительно легкой поступью, незнакомцы стали медленно окружать агента. Самый мощный из них держал в руке шприц, наполненный чем-то прозрачным. Малдер быстро взял его на мушку. «Не с места!» Но атлет начал медленно приближаться. Взгляд у него был странный. Он таращил на Малдера широко открытые глаза, но, казалось, ничего не видел. «Я сказал, не с места!» — повторил Малдер, снимая пистолет с предохранителя. «Или я стреляю!» двое других наступали по бокам но малдер держал на мушке человека со шприцем тот остановился но не из-за пистолета он взглянул на шприц и коротким движением ударил им по рукаву выбивая воздушный пузырь дело серьезное подумал малдер и в то же мгновение все три гиганта одновременно ринулись вперед. Малдер дважды выстрелил но человек со шприцем только покачнулся не успел малдер понять что произошло как сильные ладони железной хваткой стиснули его запястье и заломили руки за спину Пистолет с грохотом покатился на пол. Малдер дернулся, но его легко усмирили. Человек со шприцем взмахнул рукой, и Малдер внезапно заметил то, от чего его сердце отчаянно заколотилось. На шее у незнакомца краснело пятно правильной круглой формы. Острая игла впилась в тело чуть пониже ключицы. Двое гигантов тут же отпустили его, отойдя в стороны. Колени Малдера подкосились, и он повалился на пол, тщетно пытаясь ухватиться за ближайшие носилки. Кто-то рассмеялся деревянным смехом. Малдер, собрав последние силы, повернул голову и увидел на лице полукровка омерзительную улыбку, кривую и широкую, как обильный кровоподтек. Малдер инстинктивно попытался ползти, но мышцы отказывались повиноваться. Его тело словно превратилось в комок слизи, перед глазами поплыли круги, щека коснулась холодного пола и все погрузилось во мрак. Тен отдал короткую команду и три гума-робота послушно удалились. Тен залюбовался их движениями. плавные, легкие шаги, никакого раскачивания, все предельно экономно и целесообразно. Да, прогрессы впрямь впечатляющий. Но они были только началом первой стадии эксперимента, который через несколько часов вступит в стадию заключительную. 20 лет напряженных исследований сконцентрируются в одной операции. Операцией, которые вмиг сделает Тьена сказочно богатым. И теперь ничто не сможет этому помешать. Тьен посмотрел на лежащего ФБР-овца. Поиграл пальцами на рукоятке бритвы и почувствовал сладкую дрожь во всем теле. Он представил, какая горячая кровь бежит под этой кожей. И застонал от жадного желания умыться в этой крови, размазать ее по губам, щекам. Агент лежал в позе эмбриона. Его темные волосы почернили от пота, Глаза быстро двигались под опущенными веками. Тиен опустился на колени, положил пальцы на сведенные судорогой предплечье, занес бритву. «Тиен, убери!» Юноша поднял глаза и злобно оскалился. Как же не вовремя ввалился сюда Джулиан Кайл. Но доктор не обратил на гримасы Тиена ни малейшего внимания. Поправив резиновые перчатки, он перехватил поудобнее переносной холодильник и подошел поближе. «Дядя Джулиан!» – процедил Тиен. «Ты ломаешь мне кайф!» «Он агент ФБР!» — строго оборвал его Кайл. «И не все так просто, как тебе хотелось бы!» «Ну и что? Здесь Таиланд, а не Штаты!» Тиен, и не думал убирать бритву. «Ты не понимаешь. Они пришлют других агентов. Вмешается армия. Придется опять ложиться на дно. А сейчас, когда остались считанные часы до победы, это недопустимо!» «Есть другой выход. И гораздо более безопасный!» Тиен скрипнул зубами, но отошел от поверженного агента. Вечно дядюшка Кайл находит объективные причины. Но он-то знает истинную причину. Джулиан Кайл слабак, но на этот раз его доводы убедительны. Тиен закрыл бритву и спрятал ее в рукав. Черт, почему все так церемонятся с этими агентами? В конце концов, сунувшись в алькат, они сами подписали себе приговор. А что с женщиной, осведомился Кайл, положив холодильник на носилки. Ее, надеюсь, тоже усмирят? Или уже усмирили? «Я послал гуморобота», — кивнул Тин. «Сейчас, наверное, он уже входит в гостиницу». «Думаешь, одного достаточно?» Тен рассмеялся. «Конечно, по сравнению с конечным продуктом гуморобот примитив. Но с бабой, даже если она агент ФБР, он как-нибудь справится». Кайл понял всю глупость своего вопроса и пристыженно кивнул. «Скоро тело Даны Скалли будет лежать рядом с телом ее напарника».